Глава 6. Страшно было до Одури. Дана была ребенком города, и ее общение с природой ограничивалось летними каникулами у бабушки с дедушкой в деревне. Те водили ее в лес по грибы да по ягоды, но всегда при свете дня, и Дана никогда не искала дорогу сама, а лишь брела следом за любимыми родственниками. Прислонившись к шершавой коре дерева, дрожащими руками она принялась проверять содержимое сумки. В грубую тряпицу были завернуты припасы: ломтик сыра, кусок черного хлеба, деревянная фляжка с водой и маленький тугой мешочек с монетами, отдававший в ладони прохладой металла. Нащупав на земле прочную палку, она с силой сжала ее пальцами, передернула плечами, будто сбрасывая оцепенение, и двинулась вперёд. Надо было уйти подальше, в самую чищобу, затеряться и переждать эту бесконечную ночь. Дана шла практически на ощупь, постоянно тыкая перед собой веткой и вздрагивая от неожиданных звуков. Где-то там раздалось низкое, гулкое, протяжное двусложное ух, а за ним резкий пугающий крик, похожий на зловещий хохот. Сова. Это просто сова или филин? прошептала Дана, стараясь унять дрожь в голосе. Звуки леса она узнавала легко. В ее коллекции было множество познавательных каналов о дикой природе. В детстве она мечтала стать океанологом, но судьба распорядилась иначе. Выучилась на агронома, чтобы ни дня не проработать по специальности. Из чаще раздался душераздирающий, тоскливый вой лося. Какое сейчас время года? Осень. А ночью так тепло. Бормотание успокаивало, придавая иллюзию контроля. А может, это и не лось? А вдруг в этом мире их вообще нет? О том, что под ногами могут извиваться змеи, а в траве поджидать клещи, Дана старалась не думать. Все же идти по незнакомому темному лесу за тенью из лучших. Нога поскользнулась на влажной подстилке из листьев. Не успев сгруппироваться, Дана полетела вниз, съехав на спине, хорошо, что не кубарем, скатилась по склону оврага. Спину жгло от боли, ноги упирались в кустарник, росший у подножья. «Все, дальше не пойду. Сдерживая стон, бедняжка поднялась и с усилием, раздвигая ветки, полезла в кусты. Забраться на дерево было бы куда разумнее, но в этом хрупком теле не было ни сил, ни сноровки. Похоже, прежняя хозяйка тела не утруждала себя тяжелым трудом или зарядкой. Удивительно. Дана, преодолев преграду из веток, оказалась на небольшой проплешине, кое-как умостившись, замерла. Живот заурчал. Организм требовал еды. Но доставать ночью продукты нет крошки или запах могут привлечь насекомых, змей. А вот воды выпила. Прижав сумку к груди, Дана принялась мысленно медитировать, заклиная реальность. Хищников тут нет. если есть, меня не найдут. Я в домике, эти кусты моя крепость. Они защитят. До утра ничего не случится. Дремота мягко окутала сознание, и почудилась да не сквозь сон будто листья над головой шуршат и осыпаются на плечи. Проснулась Беглянка резко, словно ее толкнули в спину. Кругом царила непроглядная темень, но рядом за стеной кустов кто-то был. Раздалось громкое фырканье, а затем зловещее резкое щёлканье зубами. Медведь? Волк? Только бы прошел мимо, мысленно взмолилась Дана. С горьким сожалением вспоминая о перцовом баллончике, оставшемся в другом мире. Да и что бы он сделал? Только разозлил бы звери еще больше. Какие запахи им неприятны? Хлорки нет, аммиака нет. Растения? «Да она, о чем ты думаешь? Лучше замереть и не дышать. Пока Данна, зажмурившись, пыталась дышать через раз, в нос ударил настолько сильный, концентрированный и горький запах полыни, что тут же заломило виски. Тот, кто топтался у кустов, громко, по-звериному чихнул, затем еще раз и еще. Дана прижала рука в платье к носу, понимая, что хищнику сейчас куда хуже. Громкий, яростный рык и удаляющийся тяжелый топот подтвердили ее догадку. Угроза отступила. Сердце колотилось так, будто рвалось на свободу. Она радовалась, что опасность миновала, но в голове стучал вопрос: как? Откуда взялся этот удушливый запах полыни, будто все вокруг, включая ее саму, выкупали в концентрированном соке. Дане отчаянно захотелось выбраться из этого пахучего плена и о чудо, Едва это желание оформилось в голове, как колючие ветви вокруг словно расступились. Горький запах исчез, будто его и не было, а перед изумленным взглядом Даны пролился дневной свет, заставивший девушку ненадолго зажмуриться. "Это что? Моя магия сделала?" Ошеломленно прошептала она, выбираясь на открытое место и с облегчением убеждаясь, что хищник и вправду ушел. Приплыли. Теперь куда? Кругом куда ни погляди, стояли одинаковые молчаливые деревья, не дававшие никаких подсказок. Даже если найти север, то совершенно непонятно, что с этим знанием делать. Так. Перед тем, как меня повели в те подвалы, я помню, солнце клонилось к реке. Значит, мне нужно в противоположную сторону, на восток. Допив последние капли воды, Дана вновь пустилась в путь, так и не поев. Ей казалось, что стоит достать хлеб или сыр, хищники всего леса тут же сбегутся на завтрак. Найдя две более или менее крепкие палки, напоминавшие лыжные, она зашагала увереннее, выбрав себе ориентиром одинокую скалу. "Взберусь на нее и, возможно, увижу город или хотя бы пойму, куда идти дальше". При свете дня звуки леса уже не казались такими враждебными. Чуть успокоившись и отмахав приличное расстояние, Дана присела под раскидистым деревом, чтобы наконец подкрепиться. Она развернула трепицу с припасами, и только ее пальцы коснулись шершавой корочки хлеба, как солнечные лучи вдруг померкли, и над ней нависла чужая огромная тень.